Днем, накануне ужина, Макс вошел в столовую и увидел Линат на полу, на коленях, в окружении цветов, корзин, полных роз, гвоздик и лилий, на длинных стеблях, больших связок папоротников и другой зелени, мотков тонкой проволоки и различных украшений. Он резко остановился, разглядывая весь этот хаос С выражением некоторого беспокойства. Надеюсь, вы умеете это делать? Спросил он с сомнением в голосе. Разумеется, твердо ответила Линнет, надеясь, что результаты оправдают ту уверенность, которую она была намерена демонстрировать. Он был не очень убежден. Я мог бы, конечно, пригласить кого-нибудь для этого, но тетя Дина по-настоящему обиделась бы, — заметил он. Я просто удивлен, что она полностью возложила эту работу на вас. Она доверяет мне. Не как некоторые, которых я могла бы назвать, — сказала Линнет. И ей пришло в голову, что ему абсолютно все равно. Оскорбляет ли он ее чувства своими сомнениями или нет? У вас нет причин для беспокойства? Я занималась этим десятки раз. Честно говоря, — добавила она дерзко, — если ко мне не вернется голос, я всегда смогу работать в цветочном магазине. Его реакция на это была неожиданной и быстрой. «Не говорите так. Не позволяйте себе даже думать об этом», — выговорил он ей. Линд подняла застывшее лицо, глаза ее были широко раскрыты и смотрели прямо на него. Почему же? Вам будет все равно, Макс. Спокойно, как будто, между прочим, заметила она. По его лицу скользнуло выражение, которое она могла бы охарактеризовать словом отвращение. Он нахмурился и состроил презрительную гримасу. «Иногда, Линат, я думаю, что у вас не больше ума, чем у Косимы», — сказал он, сопроводив свои слова испепеляющим взглядом. «Неудивительно, что вы так хорошо ладите друг с другом». При этом он повернулся и торжественно удалился из комнаты, и его раздражение отражалось в каждой линии его прямой спины и плеч. Линет задумчиво посмотрела ему вслед. Она должна была бы чувствовать себя оскорбленной, но, как ни странно, превалировало в ней чувство удовлетворения. Она вывела его из себя, расстроила его дьявольское самообладание. Она не знала, почему это доставляет ей удовольствие. Не потому ли, что это было всего лишь низменным желанием отомстить ему? Несомненно, месть — недостойное чувство, но, тем не менее, ей было приятно. Однако удовольствие, которое она испытала при виде результатов своего труда, было куда больше. Дина захлопала в ладоши от восторга, рассмотрев стол, на котором возле каждого прибора стояла вазочка с букетиком цветов в дополнение главной композиции в центре стола. В качестве последнего штриха Ленат искусно обвела рожки люстры папоротником и туберозами и с нетерпением ждала темноты, чтобы включить лампы и продемонстрировать полный эффект. «Великолепно! Превосходно! Линет, вы куда более искусная мастерица в этом, чем я!» Расщедрилась на похвалы Дина. «Теперь отдохни до того, как начать одеваться!» Она вздохнула. «Мы не очень весело провели этот год». «Ты понимаешь, почему?» «Конечно», — быстро сказала Линнет. «Смерть родственницы». Она на секунду представила Джоанну, сидящую на одном конце этого огромного стола, грациозно исполняющую роль хозяйки. Но Дина быстро стерла этот образ, продолжив. Фактически уже много лет Макс не звал к себе домой своих коллег. Последние годы он приглашал их в рестораны. Джоанна любила лишь вечеринки, знаешь ли, со своими друзьями. А такие приемы не доставляли ей радости. «Я тоже не надеюсь испытать радость», — подумала Лина бесстрастно. Джоанне, наверное, было просто скучно. Но Макс был ее мужем, а развлекать его деловых партнеров и друзей — Конечно, входила в обязанности жены. — А разве и Макс? Я хотела сказать, он, наверное, мог бы настоять. Лина запнулась при мысли о том, что властного Макса Дианджели выжили из собственного дома. — Конечно, — Дина пожала плечами, — но большой бизнес требует, как это у вас, хорошей атмосферы. Линнет не могла не согласиться. Все больше трещин, подумала она задаченная. Каждый раз, как она подвергала анализу этот сказочный брак, обнаруживался новый недостаток. И немало их, как оказалось, было на совести Джоанны. Но весь тот долгий день, который она провела с Линнет, откровенно понося и осуждая своего мужа, она ни разу, ни в чем не признала, что, может быть, сама создавала проблемы в семейной жизни. И хотя Лина пыталась всеми силами оправдать подругу, аргументируя это тем, что Джоанна, потерявшая покой и сильно злоупотреблявшая алкоголем, едва ли отдавала себе отчет в том, что говорила в тот день, ей становилось все труднее придерживаться прежней версии. Не был ли Макс негодяй, хотя бы частично, Максом жертвой? В это было слишком трудно поверить. Лина в отчаянии покачала головой, поднимаясь к себе в комнату, чтобы переодеться. Оглядев небольшую группу людей, собравшихся на коктейль перед ужином, Лина поняла, что очень правильно поступила заставив себя пойти на такие расходы и все же купить кружевной костюм. Здесь были представлены туалеты самых последних направлений в моде. Какой там консерватизм! Жены бизнесменов, в основном женщины средних лет, были элегантны и пленительны. Супруга кузена Артура, блондинка с орлиным профилем, Выглядела как принцесса и, вполне возможно, и была таковой, — подумала Линнет. Все мужчины отличались изысканными манерами, ухоженностью и изысканностью. Разговор был остроумным и интересным. Велся, как и предсказывала Дина, в основном на английском языке. Но по отрывкам, которые доносились до Линнет, она поняла, что гости свободно переходят с одного языка на другой и владеют не менее полудюжиной их. Артура де Рейс привез с собой дочь, светловолосую, ногую, застенчивую девушку лет восемнадцати, которая бросала влюбленные взгляды на Макса, и в голове у Линат что-то сработало. — Это не Антония? — шепотом спросила она Дину. — Нет, это трини, ответила Дина. — Я познакомлю вас. Они с Максом двоюродные или троюродные. Уж не помню, какие брат и сестра. Она очень молода, но безукоризненно воспитана и очень милая дитя. Существует небольшая вероятность. — Неужели она действительно имеет в виду? — подумала Лина скептически. — В наше время браки... Не замышляются вот так просто. Но поговорив несколько минут со скромной испанкой, она поняла, что Дина была недалека от правды. Потому как кузен Макс постоянно возникал в разговоре, и как глаза девушки неотступно следовали за ним, было ясно, что Трини была бы не против. Совершенно очевидно, что с ней... «У него не будет проблем», — подумала Линнет. «Она обожает его и будет знать свое место». Но она казалась слишком тихой и хрупкой, чтобы удержать такого мужчину. Выяснилось, что, в отличие от кузена Макса, Три не любит лошадей и сельскую жизнь. Как она справится с существованием в золотой клетке «Кафавориты»? Конечно, Максу ничего не стоит разбить ее сердце, но, может быть, он станет добрым и снисходительным мужем для застенчивой и молодой жены. И вдруг Линнет заметила, что Трини потеряла нить разговора. Она смотрела через плечо Линнет, взгляд ее выражал одновременно восхищение и досаду, Илина повернулась, чтобы увидеть предмет ее зачарованного внимания. Антония! выдохнула Трини, и в ее голосе прозвучало смирение. О, какая же она красавица! И действительно, она была красива. В простом узком платье серебристого цвета, с рукавами пышно собранными, от плеча до локти и обтягивающими руку до запястья. Черные, как смоль, волосы Антонии падали длинным блестящим каскадом на одно плечо, подчеркивая высокие, прекрасно вылепленные скулы и продолговатые золотистые глаза. Загадочная улыбка сопровождала ее торжественное появление. В ней сквозило наслаждение от собственной уверенности в том, что все другие женщины в комнате в сравнении с ней выглядят простушками. Это была та девушка, с которой Линнет видела Макса в баре Гарри в первый день своего приезда в Венецию. Трини, может быть, и подошла бы. Она дальняя родственница и, очевидно, более приемлема. Но Линат видела, что Три не понимает, что проиграла, что не может выдержать конкуренции с этой сногсшибательной итальянкой, руки которой Макс сейчас держал в своих руках, а она подставила ему щеку для поцелуя. Если это была ее соперница, то Три, по-видимому, потерпела поражение, и на ее хорошеньком юном личике Была написана печаль. «Мы обе проиграли, малышка», — подумала Линнет. И ее совершенно неожиданно охватило холодное, яростное чувство опустошенности, настолько сильное, что ей пришлось отвернуться и сделать вид, что она выбирает закуски на подносе, которыми обносила гостей одна из горничных. Пальцы ее дрожали. Дыхание в груди перехватило, и она опустила глаза, моргая и пытаясь прогнать пощипывание в глазах. Она ожидала чего-то такого. Нечего себя обманывать, это так. Она ожидала этого, но делала вид, что не понимает перспективы с обреченностью загипнотизированного кролика, который не может сдвинуться с места, При виде шумом и огнями приближающегося локомотива, она отказывалась признать очевидность, запрещала себе думать о ней и отказывалась называть это своим именем до самого последнего момента, когда уже не найти места, где можно спрятаться. Но теперь, когда она увидела его держащими руки Антонии, Больше нельзя было не понимать, что то, на что намекала Дина, — правда. Макс был мужчиной в расцвете сил, который должен любить и быть любимым. Но она не могла вынести этого, потому что любит его. Вот и все. И в этом был весь ужас. Трини, как я рада снова видеть тебя, дорогая!» «И как прекрасно ты выглядишь!» Глубокий, обольстительный голос звучал совсем рядом, и Линнет почти подавилась кусочком копченой лососины, видя, как обнимаются обе девушки. Три непринужденно, как деревянная кукла. Антония с мягкой грацией и истинно королевской уверенностью. Глаза янтарного цвета на секунду остановились на Линнет. «Где мы с вами познакомились? Никак не вспомню», — спросила она с мурлыкающими интонациями, в которых скрывалась опасность. Я думала, что знаю всех родственников и друзей Макса. «Мы не знакомы, но я видела вас в баре Гарри не так давно», — сказала Линнет, подозревая, что ее осматривают и оценивают, что Антония раздражена тем, что никак не вспомнит, кто же она, и тем, что в жизнь Макса проникла какая-то неизвестная женщина. «А, вспомнила! Вы присматриваете за дочкой Макса. Я не сразу узнала вас». Ее глаза прошлись по костюму Линнет. Она мысленно подсчитывала, сколько он может стоить. «Мне очень нравится ваш туалет». Вы должны назвать мне имя дизайнера. Линнет назвала его. Дизайнер был молодым, многообещающим итальянцем, и она понимала, что Антония пытается сообразить, как Линнет смогла позволить себе такой расход. «Ах, Макс, так щедр!» промолвила она, наконец, очень тихо. «Наверное», — заметила Линнет, слегка натянуто. Она купила костюм на свои деньги, отказавшись назвать Максу адрес магазина, но была уверена, что рано или поздно он все равно узнает его. Это законные представительские расходы, Линнет, доказывал он спокойно, но с оттенком нетерпения, незадолго до начала приема. Почему вы так глупо себя ведете? Я не знаю, Макс. «Можете отнести это насчет моего запоздалого умственного развития?» Отпарировала она и была удивлена, заметив, как огонек признательности вытеснил раздражение из его взгляда. Но она не могла опровергнуть естественное предположение Антонии, что Макс оплатил счет. И единственное, чего ей сейчас хотелось, избавиться от этой привлекательной, умной молодой женщины, чье происхождение, положение в обществе и красота давали ей право претендовать на мужчину, которого теперь не было смысла скрывать от от себя, полюбила Линот. Она почувствовала почти облегчение, терпеливо выслушивая графиню фон Рудесдорф, который долго и нудновато рассказывала, как их самолет задержался в Нью-Йорке. Антонии вскоре это надоело, и она незаметно ушла. Убедившись, что разговор в гостиной перешел в ровный гул, Линнет смогла заглянуть в столовую, чтобы проверить, все ли там в порядке. «Все идеально», Когда работа сделана и знаешь, что она сделана хорошо, забудь о ней. Услышала она за спиной голос Макса. Опираясь плечом о дверной косяк, он осматривал стол и выглядел элегантным и крайне респектабельным в смокинге с атласным широким поясом. Линнод почувствовала, как у нее под ребрами начинает растекаться боль, глубокий нервный спазм, который был ей знаком по выступлениям перед публикой. Он иногда возникал перед тем, как ей предстояло петь. Но как только она начинала, боль проходила, радость и уверенность в себе охватывали ее, и она знала, что все будет хорошо. Но не теперь. Боль возникла от того, что она полюбила, знала, что лекарства от этого нет, и что ничего хорошего ее чувство не сулит. Это был мужчина, из-за которого Джоанна погубила себя, мужчина, которого жадно ждала Антония, чтобы отнять у нее, мужчина из совсем других жизненных сфер, который, конечно, был не для нее, не сейчас никогда либо в будущем. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и попыталась выглядеть, говорить и вести себя, как всегда. «Я думаю, вы правы». «Я знаю, что прав». «И спасибо, Линнет, за всю ту трудную работу, которую вы сделали». «Пожалуйста», — ответила она машинально по-итальянски. Он слегка улыбнулся. «Вы действительно помогли. Тетя Дина выглядит намного более спокойной», — заметил он. И Линна проследила за его взглядом через открытую дверь в комнату, туда, где Дина смеялась с Вернером Пассевальдом. Швейцарский банкир, крупный блондин, пятидесяти с чем-то лет, держал руку на плече Дины и она улыбалась ему в лицо. Вдруг Линнет показалось, что это молодая девушка. «Она просто светится от счастья!» — воскликнула Линнет. «Можно подумать, что...» Она быстро остановила себя. Но Макс загадочно посмотрел ей в лицо. Уголки его рта чуть поднялись. «Что она его любит?» «Вы это хотели сказать?» «Ну, конечно, любит Линнет. Старик Вернер ухаживает за ней с тех пор, как умер мой дядя, и они были бы идеальной парой». Линнет, вспомнив слова Дины о ее одиночестве, пробормотала. «Так почему же она не выйдет за него замуж? Чего она ждет?» «А как вы думаете?» Она не вышла за него замуж, так как понимает, что нужна здесь. Она уже несколько лет не дает моей семье развалиться, и собственные желания отводит на второй план, до тех пор, пока не убедится, что я устроил свою жизнь. Короче, она ждет, когда я снова женюсь, чтобы у Кося мы была мать. А у этого дома... «Душа!» Он заглянул ей в глаза с глубокой серьезностью, которая ничем не напоминала того легкомысленного, смеющегося плейбоя, образ которого он так легко принимал, когда находил это нужным. Линнет почувствовала, что ее медленно душит спазм, что дыхание с трудом вырывается из груди. «А вы...» — Вы собираетесь сделать это скоро? — спросила она, еле слышно. — Надеюсь, птичка-певунья, пивунья, – сказал он спокойно, как о чем-то решенном. — Надеюсь, что скоро сделаю это. Линнет приняла как должное тот факт, что и в загородном доме, и в кафаворите... У Макса была отдельная комната, где он занимался делами, связанными с его бизнесом. Кроме того, он вел дела комитета, ставящего своей целью восстановление Венеции. Эту работу Макс выполнял исключительно в благотворительных целях. Что ее удивляло, так это количество времени, которое он проводил там. Иногда он покидал кабинет только на время ужина а затем работал еще несколько часов. «Вы заработаете себе язву или же сердечный приступ?» Однажды вечером серьезно сказала она ему. Она увидела, как он нахмурился, и провел рукой по блестящим волнистым темным волосам. «Я очень признателен вам за заботу о моем здоровье, но если бы я нуждался в сиделке, «Я бы тотчас нанял ее», — насмешливо заметил он. «Вам трудно угодить, Линнет. Вы не раз упрекали меня за частые отлучки из дома. Я теперь почти все время здесь. Косима видится со мной каждый день, и вы опять недовольны». Линнет почувствовала, как загорелись ее щеки. Неужели он в самом деле внял ее замечанием и внес изменения в свой образ жизни? Едва ли это так? Скорее ж, он задерживается в Венеции за Антонией. Правда ли, что он вскоре собирается снова жениться? Бесполезно было мучить себя всеми этими вопросами. Уже прошла половина срока, на который она подписала с ним контракт. Это время, казалось, ей никогда не кончится, и она мечтала о том, чтобы день когда ей придется покинуть этот дом, хоть когда-нибудь наступил. Теперь она хотела другого, чтобы этот день не наступал никогда. Она была убеждена, что после того, как покинет этот дом, они с Максом больше не увидятся. Да, она нравилась Кэсси, но в таком возрасте привязанности приходящие. Кроме того, Кэсси ожидала школа, и радость обретения новых друзей, она скоро забудет ее. Что касается самого Макса, то он никогда больше даже не вспомнит о ней. «Ваша беда, Макс, в том, что вы постоянно бросаетесь из одной крайности в другую», несколько резко говорила она ему. Он лениво улыбнулся, и ее сердце на секунду сбилось с ритма. «Ничего подобного. Завтра днем я играю в поло, так что устраиваю себе отдых. Вы теперь довольны? Не так давно вы меня обвиняли, что я только и делаю, что развлекаюсь. Вы почти так же невыносимы, как в свое время была Альба». Ее щеки запылали. Они могли выдать ее настоящие чувства. «Нет ничего удивительного в том, что люди заботятся друг о друге», — был ее ответ. «Забота редко бывает бескорыстной. Или же она несет в себе какие-либо ограничения», — продолжил он. Под маской цинизма было спрятано разочарование. «Я знаю, что Альба любила меня, но у нее были две свои дочери». И, естественно, она любила их гораздо больше, чем меня. Я постоянно ревновал ее. Мой отец любил только свой бизнес и память о моей матери. Я сомневаюсь, чтобы он уж очень интересовался мной. Он видел во мне только наследника тех традиций, которые он унаследовал, и богатства, накопленного им. «Что же касается моей дорогой жены?» Он резко оборвал себя. Его рот твердо сжался. В его глазах Линнат прочитала горечь, стыд и гнев. У нее перехватило дыхание. «Что?» — хотелось ей прокричать. «Не останавливайся, расскажи мне!» Но он не произнес больше ни слова. Она еще раз убедилась, что он не хочет говорить о своей семейной жизни и собирается этот секрет хранить вечно. «Я не согласна с таким пониманием мира или же точкой зрения на чувства других людей», — упрямо заметила Линнет. «Вы также не должны этого делать. Кэсси любит вас» и взамен не просит ничего, кроме любви. Дина, как вы сами признали, пожертвовала ради вас своими желаниями и мечтами. Он посмотрел на нее весьма странным взглядом. «Ну, певчая птичка, вы сегодня включились на полную мощность», ядовито заметил он. «Вы рассуждаете со всей мудростью, неопытного человека. Вас ждет разочарование. — Откуда вы знаете, что в моей жизни не было своих трудностей? — недовольно воскликнула она. — Если бы все было так легко и просто, я бы никогда здесь не оказалась. — У вас были сложности, но их причинили обстоятельства а не другой человек, — заметил он, — вы молоды, оправитесь и снова будете петь. Возможно, встретите в концертных залах мира молодого красавца-тенора и выйдете за него замуж. То, что он так легко рассуждал о ее будущем с кем-то другим, очень расстроило ее. Ему было все равно. Конечно, ему было все равно. Поэтому он так легко рассуждал обо всем. Слава Богу, он не подозревал, что ее сердце разрывается. Так он был ей нужен. Я даже не думала об этом, — заметила она, и он неприятно рассмеялся. — Ну, бросьте! Конечно, вы об этом думали. Каждая женщина начинает об этом думать примерно с тринадцати лет. — возразил он. — Они только входят в комнату и сразу оглядываются, чтобы выбрать наиболее подходящую кандидатуру. Тут ничего не поделаешь. Они так запрограммированы. Через 20 лет они начинают искать кандидатов для своих дочерей. Может, так и делают в высшем обществе в Италии? но английские девушки обычно ждут, когда они встретят кого-нибудь и влюбятся. Она слегка колебалась, прежде чем произнести последние слова, но он поднял брови, и она поняла, что он все уловил. «И что хорошего, если под влиянием незрелых эмоций...» Молодая девушка выберет не тот предмет обожания, — осведомился он, — и станет несчастной. Ленет ясно почувствовала, что их спор перестал быть гипотетическим, что они вышли за рамки абстрактных рассуждений, и разговор на самом деле касается его самого. «Ничего хорошего». «Значит, людям не повезло, но на этом жизнь не кончается», — заметила она. «Люди совершают ошибки, иногда им приходится расстаться, но это совсем не значит, что они не могут полюбить снова». Он покачал головой. «Мы эту ситуацию оцениваем здесь по-другому», — заметил он. «Семейная жизнь и брак...» Стоят на первом месте. Не так-то легко расстаться с помощью скандала или развода. Ты сам застелил себе постель? Вот и лежи там. Счастливым? Или же нет? И что? Ни у кого нет связей, и никто не влюбляется, если он обременен узами брака? Что-то мне в это не верится. — запротестовала Линат. — Конечно, так случается. Но все связи проходят весьма скрытно. Особенно это касается женщины, — сказал он. — Ни одна связь не может разрушить семью. Что касается моей семьи, любовь и брак — это две абсолютно разные стороны одного вопроса.